И вдруг он хрипло зашептал, повернувшись к Чарли. «Ежели она не та, другая, так и не иностранка, неужто их целых три?» Чарли покосилась в мою сторону немного испуганными глазами. Да и я чуть не испугалась, когда мальчик уставился на меня. Но когда я подозвала его знаком, он повернулся и пошел за нами» а я, убедившись, что он слушается меня, направилась прямо домой. Идти было недалеко, только подняться на пригорок. Дорога была безлюдна, мимо нас прошел лишь один человек. А я сомневалась, удастся ли нам дойти до дому без посторонней помощи. Мальчик едва плелся неверными шагами и все время пошатывался. Однако он ни на что не жаловался и, как ни странно, ничуть о себе не беспокоился. Придя домой, я оставила его ненадолго в передней, где он съежился в углу оконной ниши, глядя перед собой остановившимися глазами, такими безучастными, что его оцепенелое состояние никак нельзя было объяснить сильным и непривычным впечатлением от яркого света и уютной обстановки, в которую он попал. А сама пошла в гостиную, чтобы поговорить с пекуном. Там я увидела мистера Скимпола, который приехал к нам в почтовой карете, как он частенько приезжал, без предупреждения и без вещей. Впрочем, он постоянно брал у нас все, что ему было нужно. Опекун, мистер Скимпл и я. Мы сейчас же вышли в передние, чтобы посмотреть на больного. В передней собралась прислуга, а Чарли стояла рядом с мальчиком, который дрожал в оконной нише, как раненый зверек, вытащенный из канавы. Дело дрянь сказала опекун после того, как задал мальчику три вопроса, пощупал ему лоб и заглянул в глаза. Как ваше мнение, Гарльд? Лучше всего выгнать его вон, сказал мистер Скимпл. То есть как это вон? переспросила опекун почти суровым тоном. Дорогой Джардис, ответил мистер Скимпл. Вы же знаете, что я такой, я дитя. Будьте со мной строги, если я этого заслуживаю. Но я от природы не выношу таких больных. И никогда не выносил, даже в бытность мою лекарем. Он ведь других заразить может. Лихорадка у него очень опасная. Все это мистер Скимпл изложил свойственным ему легким тоном, вернувшись вместе с нами из передней в гостиную и усевшись на табурет перед роялем. — Вы скажете, что это ребячество, — продолжал мистер Скимпл, весело посматривая на нас. «Что ж, признаю, возможно, что и ребячество. Но ведь я и вправду ребенок, и никогда не претендовал на то, чтобы меня считали взрослым. Если вы его прогоните, он опять пойдет своей дорогой. Значит, вы прогоните его туда, где он был раньше только и всего. Поймите, ему будет не хуже, чем было. Ну, пусть ему будет даже лучше, если уж вам так хочется». Дайте ему шесть пенсов или пять шиллингов, или пять фунтов с половиной. Вы умеете считать, а я нет. И с рук долой. — А что же он будет делать? — Спросила Пикун. Клянусь жизнью, не имею ни малейшего представления о том, что именно он будет делать, — ответил мистер Скимпл, пожимая плечами и чарующе улыбаясь. — Но что-нибудь он да будет делать, в этом я ничуть не сомневаюсь. «Какое безобразие!» — проговорил опекун, которому я наскоро рассказала о бесплодных хлопотах женщин. «Какое безобразие!» — повторял он, шагая взад и вперед и рожа себе волосы. «Подумайте только! Будь этот бедняга осужденным преступником! И сиди он в тюрьме! Для него широко распахнулись бы двери тюремной больницы, и уход за ним!» был бы не хуже, чем за любым другим больным мальчиком в нашем королевстве. — Дорогой Джарндис, — сказал мистер Скимпл, — простите за наивный вопрос, да ведь я ничего не смысл в житейских делах. Если так, почему бы этому мальчику не сесть в тюрьму? Опекун остановился и взглянул на него каким-то странным взглядом, в котором смех боролся с негодованием. «Нашего юного друга, как мне кажется, вряд ли можно заподозрить в щепетильности», продолжал мистер Скимпл, ничуть не смущаясь и совершенно искренне. «Мне думается, он поступил бы разумнее и в своем роде даже достойнее, если бы проявил энергию не в том направлении, в каком следует, и по этой причине попал в тюрьму. В этом больше сказалась бы любовь к приключениям» а, стало быть, и некоторая поэтичность. Другого такого младенца, как вы, пожалуй, во всем мире нет, — отозвался опекун снова, принявшись шагать по комнате и, видимо, чувствуя себя неловко. — Вы так думаете? — подхватил мистер Скимпл. — Что ж, пожалуй. Но, признаюсь, я не понимаю, почему бы нашему юному другу и не овеет себя той поэзией, которая доступна юнцам в его положении. Бесспорно, у него от природы есть аппетит, а когда он здоров, аппетит у него превосходный, надо думать. Прекрасно! И вот в тот час, когда наш юный друг привык обедать, скорее всего, около полудня, наш юный друг объявляет обществу «Я голоден, будьте добры дать мне ложку и накормить меня». Общество, взявшее на себя организацию всей системы ложек и неизменно утверждающее, что у него есть ложка для нашего юного друга, тем не менее не дает ему ложки. И тогда наш юный друг говорит, значит, придется вам меня извинить, если я ее сам стяну. Вот это и есть, как мне кажется, случай, когда энергия направлена не туда, куда следует но зато не лишена некоторой доли разумности и некоторой доли романтики. И, право, не знаю, но я тогда, пожалуй, больше интересовался бы нашим юным другом как иллюстрацией подобного случая, чем теперь, когда он простой бродяга, каким может сделаться кто угодно. Между тем, — решилась я заметить, — ему становится все хуже. «Между тем, — весело повторил мистер Скимпл, — ему становится все хуже, как изволила сказать мисс Саммерсон, со свойственным ей практическим здравым смыслом. Поэтому я рекомендовал бы вам выгнать его вон, прежде чем ему станет еще хуже. Я, наверное, никогда не забуду того благожелательного выражения лица, с каким он все это говорил. «Конечно, хозяюшка», — заметила опекун, повернувшись ко мне. «Я могу настоять на его помещении в больницу, если сам отправлюсь туда и потребую принять его. Хотя, надо сказать, дело у нас обстоит очень плохо, если приходится этого добиваться, даже когда больной в таком состоянии. Но время позднее, погода отвратительная, а мальчик уже с ног валится». «Чердак у нас над конюшней благоустроенный, и там стоит койка. Давайте-ка поместим мальчика туда до завтрашнего утра. А утром его можно будет закутать хорошенько и увезти. Так и сделаем». «Вот как?» — произнес мистер Скимпл, положив руки на клавиши, когда мы уже выходили. «Значит, вы идете к нашему юному другу?» «Да», — ответила опекун. «Как я завидую вашему характеру, Джарндис!» — проговорил мистер Скимпл шутливым восхищением. «Для вас такие вещи совершенные пустяки, и для мисс Саммерсон тоже. Вы готовы во всякое время пойти куда угодно и сделать все, что угодно? Вот что значит слово «сделаю». А я никогда не говорю «сделаю» или «не сделаю». Я просто говорю «не могу». Вы, должно быть, не можете даже посоветовать нам, чем помочь больному. Почти сердито спросил опекун, оглядываясь на него через плечо. Подчеркиваю только «почти», ибо он, по-видимому, никогда не считал мистера Скимпела существом ответственным за свои поступки. Дорогой Джардис, я заметил у него в кармане склянку с жаропонижающим лекарством. И самое лучшее, что он может сделать, — это принять его. Прикажите слегка побрызгать уксусом в помещении, где он будет спать, и держать это помещение в умеренной прохладе, а больного — в умеренном тепле. Но давать советы — это с моей стороны просто дерзость. Ведь мисс Саммерсон обладает таким знанием всяких мелочей и такой способностью распоряжаться по мелочам что и без меня сумеет сделать все необходимое. Мы вернулись в переднюю и объяснили Джо, куда хотим его поместить. А Чарли еще раз объяснила ему все сначала. Но он слушал ее с тем же вялым безразличием, который я уже заметила в нем, и только устало озирался, словно все приготовления делались не для него, а для кого-то другого. Прислуга, жалея его, очень охотно принялась нам помогать. Так что мы быстро привели в порядок чердак, а несколько мужчин из тех, что работали в усадьбе, тепло укутали мальчика и перенесли его через сырой двор. Отрадно было наблюдать, как ласково все они обращались с ним и как часто называли его приятелем, надеясь этим подбодрить его. Всеми операциями руководила Чарли, которое беспрестанно сновало между конюшней и домом, перенося разные укрепляющие средства и питательные кушанья, которые, по нашему мнению, не могли повредить мальчику. Опекун лично пошел навестить больного перед тем, как его оставили на ночь, и, вернувшись в брюзжальню, чтобы написать в больницу письмо, которое наш человек должен был передать ранним утром, сообщил мне, что мальчику лучше и его клонят ко сну. — Дверь на чердак заперли, — сказал опекун, — на случай, если у больного начнется бред, и он будет порываться бежать. А внизу ляжет человек, который услышит малейший шум над собой. Ада была простужена и не выходила из нашей комнаты. Поэтому мистер Скимпл, оставшись в одиночестве, все это время развлекался, наигрывая отрывки жалобных песенок, а иногда и напевая их как мы слышали издали, с большим чувством и очень выразительно. Когда мы пришли к нему в гостиную, он сказал, что хочет исполнить маленькую балладу. Она вспомнилась ему по ассоциации с нашим юным другом и совершенно очаровательно спел песню о том крестьянском мальчике, который бездомный, без матери и без отца, по свету блуждать обречен без конца. Эта песня... «Всегда вызывает у него слезы», — сказал он нам. Весь остаток вечера он был очень весел, ибо ему хочется чирикать, как птичка, — заявил он в восторге. Стоит только вспомнить, какими на редкость талантливыми в деловом отношении людьми он окружен. Поднимая стакан вина, разбавленного кипятком, издобренного лимоном и сахаром, он предложил нам тост за выздоровление нашего юного друга и высказал предположение, которое в дальнейшем развил веселым тоном, что мальчику, как и Витингтону, в будущем суждено стать лондонским лорд мером А когда мальчик без сомнения учредит приют имени Джарндиса и странно приимные дома имени Саммерсон, а также положит начало ежегодному паломничеству корпораций в Сент-Олденс. «Не подлежит сомнению, — говорил он, — что наш юный друг в своем роде чудесный мальчик, и он идет своим чудесным путем, но путь его не совпадает с путем Гарольда Скимпала. Что за человек Гаррелд Скимпал? Гаррелд Скимпол узнал к своему великому изумлению, когда впервые познакомился с самим собой, И тогда же, приняв себя со всеми своими недостатками, решил, что самая здоровая философия — это примириться с ними, и он надеется, что мы поступим так же. Наконец Чарли доложила, что мальчик успокоился. Из своего окна я видела ровно горящий фонарь, который поставили на чердаке конюшни, и легла в постель, радуясь, что бедняга нашел приют. Незадолго до рассвета со двора послышались шум и говор, более громкие, чем обычно, и они меня разбудили. Одеваясь, я выглянула в окно и спросила слугу, одного из тех, кто вчера всячески старался помочь мальчику, все ли благополучно в доме, а фонарь по-прежнему горел в чердачном окне. — Это из-за мальчика, мисс, — ответил слуга. — Ему хуже? — спросила я. Был да сплыл, мисс. Неужели умер? Умер, мисс? Да нет, пропал бесследно, удрал. В котором часу ночи он сбежал, как, почему, гадать не стоило. Дверь была заперта, как и вечером. Фонарь стоял на подоконнике. Оставалось только предположить, что мальчик выбрался через люк в полу чердака под которым был пустой каретный сарай. Но если это было так, значит, мальчик закрыл за собой люк. Между тем, судя по всему, люка не открывали. Ни одной вещи не пропало. Когда все это выяснилось, мы с грустью поняли, что ночью у мальчика начался бред. И безотчетно влекомый куда-то или преследуемый безотчетным страхом он убежал прочь, в состоянии более чем беспомощном. По крайней мере, так думали все мы, если не считать мистера Скимпела, а он, как всегда, в легкомысленном и непринужденном стиле, несколько раз высказал предположение, что наш юный друг сообразил, какой он небезопасный гость, если у него такая нехорошая лихорадка, и побуждаемой природной деликатностью убрался прочь. Опросили всех, кого могли, и обыскали все. Осмотрели печи для обжига кирпича, ходили в поселок кирпичников, подробно расспрашивали обеих женщин, но они ничего о мальчике не знали и только искренне удивлялись. Несколько дней стояла дождливая погода, и этой ночью тоже шел такой проливной дождь, что отыскать беглеца по следам оказалось невозможным. Наши люди осмотрели все живые изгороди, канавы, каменные ограды, стога сена во всей округе. Ведь мальчик мог лежать где-нибудь без сознания или мертвый, но не нашли никаких признаков того, что он хотя бы проходил где-то поблизости. С той минуты, как его оставили одного на чердаке, о нем не было ни слуху, ни духу.